Непременно закладчик! поддакнул Разумихин. Парфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает. Закладчиков допрашивает? громко спросил Раскольников. Да, что? Ничего. А откуда он их берет? спросил Зосимов. Иных кох указал, других имена были на обертках вещей записаны, а иные и сами пришли, как прослышали.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 но перед уходом пожела вбросить еще несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном впечатлении, и тщеславие перебороло благоразумие. «Да, вы слышали?» «Как же-с? В соседстве?» «В подробности знаете?» «Не могу сказать, но меня интересует при этом другое обстоятельство. Так сказать, целый вопрос».